Тенька Разин в гостях у Авакума. Что же в самом деле было с Авакумом, которого участь так горячо принималась к сердцу всею царскую семьей и из-за которого у царя с старицей были иногда очень горькие препирательства? Он действительно сидел на цепи у Николы на угреше, ему, впрочем, не привыкать было к этим цепям, к битью, плетью, палками, к тасканию за волосы, за бороду, а теперь и таскать было не за что. У него отрезали его святительную бороду, остригли его иерейское украшение волосы. «Видишь, — говорил он посланцу царицы, князю Ивану Воротынскому, — полюбуйся, как окорнали меня. Волки а не люди, оборвали меня горюна, словно собаки, один хохол оставили, как у поляка на лбу. Да что говорить, Бог их простит. Я своего мучения на них не спрошу, ни в сей век, ни в будущий» и буду молиться о них, о живых и о приставляющихся. Дьявол между нами рассечение положил. Теперь он был один в своей темнице, лежал на полу, на связке соломы и бормотал что-то про себя. Он был страшно изможден, худ как скелет, но в энергических, совсем юношеских, ясных глазах светилась детская радость. Чему же он радовался? А радовался своим мукам, истязаниям, которым его подвергали в жизни за идею, за двуперстное сложение, за тригубую аллилую, за букву И в слове Иисус, а не «И Иисус. Он теперь лежал и с детской радостью припоминал все эти истязания. Это тогда, когда воевода у вдовы отнял дочь-девицу, а я за них заступился, и он воздвиг на мя бури. У церкви его слуги мало до смерти меня не задавили. И ас, лёжа мертв полчаса и больше, и паки, ожив Божиим мановением. Но его опять научил дьявол. пришел в церковь, бил и волочил меня за ноги по земле, в ризах. А я в то время молитвы говорю. Это раз. Но ему помешали продолжать перечисление испытанных и мастезаний. Кто-то постучался в железную дверь его тюрьмы. «Господи Иисусе Христе!» «Сыне Божий, помилуй нас!» — проговорил за дверью чей-то незнакомый голос. «Аминь!» — с удивлением отвечала Авакум, потому что к нему в тюрьму никого не впускали, даже посланцев от царицы. Загремели ключи, три раза щелкнул замок, заскрипела на ржавых петлях дверь, и в тюремную келью вошел неизвестный человек. Авакум разом окинул его взглядом и даже как будто смутился, Перед ним стоял могучий широкоплечий мужчина в казацком одеянии, подстриженный в кружало, как стриглись тогда донские и воровские казаки. Широкий лоб обличал в пришельце могучую энергию, но особенно поражали его глаза. В них было что-то властное, непреклонное. За этими глазами люди идут в огонь и в воду. Этим глазам повинуются толпы, было что-то непостижимое в них. Что-то такое, что смутило даже Авакума, которого не смущали ни плахи, ни костры, ни убийственные очи Никона, ни царственный взгляд царя Алексея Михалыча. Авакум быстро поднялся с соломы. Благослови меня, Святой Отец, сказал Пришелец повелительным голосом. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, как-то смущенно проговорил протопоп фанатик. Ты кто, сын мой? Я казак с Вольного Дону. А как имя твое, сыне? Зовут меня Стенькой. Раб Божий Степан, значит, а по отчеству? Отца Тимошкой звали. А разве отец твой помре? Да, по его душе я молился в Соловках, да по братней, по Тимофеевой же, что казнили неправедно. Как и за что удивился Авакум. Казнил его князь Юрий Долгорукий. Брат мой старший, Тимофеем же, как и отца, звали, был у нас атаманом и с казаками ходил в поход, супротив поляков, в помощь этому князю Юрью. По окончании похода брат мой оставил Долгорукова и повел казаков на Дон. Мы люди вольные, служим белому царю по нашему хотению, коли казачий круг приговорит. Мы креста никому не целовали на холопство, брат и ушел с казаками домой». А князь Юрий, осерчав на то, обманом заманил к себе брата и отрубил ему голову. — Царство небесное славному атаману, рабу Божию Тимофею, — набожно проговорила Вакум. А куда ж ты, Степан Тимофеевич, путь держишь? — спросил он. — К себе, на Тихий Дон, Отче Святый. Я иду из Соловок. — Из Соловок? — удивился Протопоп. — Не маленький путь сотворил ты, сын мой, во имя Божие. Подвиг сей зачтется тебе. Как же ты обо мне узнал, миленький? Твое имя, Отче Святый, Акикадила, на всю святую Русь сияет, был ответ. А вакум перекрестился. Недостоин я сего сыне, я пес лающий во славу Божию за святое двуперсие, да за истинную веру, сказал он смиренно, но глаза его разом засветились. И буду лаять до последнего издыхания на плахе. На виселице, на костре, на кресте. Он заходил было по своей тюрьме, но она была так тесна, как клетка, и он остановился, видимо, любуясь своим нежданным посетителем. «Как же ты, сын мой, попал ко мне в узилище?» — спросил он гостя. «Вишь, ко мне никого не пущают. Даже вон царицыны посланцы, и те со мною разговаривают через законную додверную да дверную решетку. Он омень не сам царь приходил». «Да только походил около моей темницы и опять пошел прочь, и воротынский бедной князь Иван просился же ко мне в темницу, и на не пустили горюна. Я лишь в окно глядя поплакал на него. А как ты попал ко мне, чем отпер сердце недреманной стражи?» «Золотым ключом», — был ответ. «А, разумею. А что, нони сын мой, в Соловках творится?» «В обители святых угодников Зосимы, Савватия?» — спросил Авакум. «Крепко стоят за двуперстия, и Никона клянут!» У фанатика засверкали глаза при имени Никона. «У Никонишка Адов пес!» — слеснул он руками. «Ты знаешь ли, как он книги печатал?» «Печатай, — говорит Арсен, — книги какие-нибудь, лишь бы не по-старому. Так чу и сделали!» О, будь они прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим! А страждущим от них вечная память трижды! Ведь ты не знаешь, что у нас делается. За старую веру жгут и пекут, что баранов. О, Господи, как это они в познании не хотят прийти! Слыхано ли, огнем да кнутом да виселицую хотят веру утвердить? Хорошие апостолы с кнутами! Разве те так учили? Разве Христос приказал им учить огнем, кнутом, да виселицую? О, да что и говорить! Зато много ангельских венцов роздали новые апостолы, так и сыплются венцами. А я говорю, аще бы не были борцы, не бы даны были венцы. Есть борцы, но никому охота венчаться мученическим венцом. зачем ходить в Персиду, либо в Рим, Диоклетиану. «У нас свой Вавилон!» «Нутка, сынок!» — обратился он к стенке. «Нарцы имя Христова Истова!» «Исус!» «Стань среди Москвы, перекрестись двими персты!» «Вот тебе и царство небесное, и венец!» «Нутка, стань!» Подлинные слова из жития, примечание автора. «И стану!» — громовым голосом отвечал Разин. «Это был он!» «Так что даже фанатик вздрогнул и попятился от него!» И стану среди Москвы и крикну Имя Христова! Он был величествен в своем негодовании и, казалось, вырос на целую голову. А вакум смотрел на него в каком-то умилении, в экстазе. Он сам был весь энергия и сила, а тут перед ним стояла теперь такая силища. Слышишь, Москва! Слышите, бояре, я к вам приду, я везде найду вас. Ждите меня! Разин остановился, его душило негодование, потом он стал говорить спокойнее. Я прошел теперь всю Русь, из конца в конец, от Черкаска до Соловок, везде-то слезы и рыдания, везде голод, а тут, на Москве-то, палаты, что твои храмы Божии. Да куда, богаче церквей? Не так залито золотом и жемчугами Ризы Матушки Иверской, как в Ферезе до да Кафтаны боярские. А колесницы в золоте, а кони тоже в золоте, сущие фараоны. Там корки сухой нету, а тут за одним обедом съедают и пропивают целые селы, целые станицы. Это ли правда? Это ли по-божески? А Вакум стоял перед ним, как очарованный, и все крестил его. — Ох, сыночек мой богоданный, Степанушка мой светик! — шептал он со слезами на глазах. Они долго еще беседовали, и Авакум со всей пылкостью, на какую только он был способен, с неудержимую страстностью своего кипучего темперамента изобразил такую потрясающую картину смутного состояния умов в тогдашней московской Руси, что в пылкой голове Разина созрел кровавый план завести новые порядки на Руси, хотя бы для того пришлось бродить по колено в крови. Будь благонадежен, святой Отец! — сказал он со свойственную ему энергию. — Мы положим конец господству притеснителей. — Как же ты это сделаешь, чадо мое богоданное? — спросила вакум. Мы начнем с Дона, Яика и с Волги, тех, что голодают и плачут, тех, что объединяются и радуются. Все голодные за мной пойдут, только надо дать им голову, а головой той для них буду я, Степан Тимофеев, сын Разин. «Жди же меня, отче святый! Буду ждать, буду ждать, чадо мое милое, ежели до той поры не сожгут меня в срубе!» — говорил фанатик в умилении, обнимая и целуя своего страшного гостя. Грозин ушел, а Вакум долго стоял на коленях и молился, звеня цепью.